Глава 11. День 4. Воскресенье. Сегодня мы отправляемся гулять по прекрасным холмам. Но ехать туда придется в гору. Наслаждайтесь видами на винограднике по дороге из Калиура. После завтрака все расходятся в разные стороны. Кони и Филли сообщают мне свой подробный план на день, чему я очень радуюсь пока они не говорят, по какой причине это делают. Это в случае, если убийца нас поймает, тогда ты будешь знать, где искать наши тела. План Фили совершенно не помог бы в такой ситуации, потому что они собираются обойти примерно весь город. В их планах — Часовня Святого Викентия, Летняя резиденция Королей Майорки и Птимун Мартер, череда каменных коттеджей, выкрашенных в синий, где живут художники. «Мы будем много фотографировать», — усмехнулась Кони. «Так что, если найдется наш фотоаппарат, сразу будет видно, где мы были». Лекси и Джудит решили прогуляться пешком. Лекси собирается помочь Джудит шопинг терапией Они будут любоваться и закупаться всякими милыми французскими штучками в милых французских магазинчиках. Манфред тоже собирается набивать сумки, только анчоусами. Он заявляет об этом с игривой, но немного виноватой улыбкой и добавляет, что рад нашему решению продолжить поездку. «Жить означает смеяться в лицо смерти и ее косы». Найджел отправляется на велосипеде, понятия не имея куда. «Надеюсь, не прямиком в костельну» хотя это значительно облегчило бы этот день для всех нас. Остается один Лэнс. Он сидит на той же лавочке, где недавно сидели мы с Надей. Он держит локти на коленях и наблюдает, как мужчины в берете играют в питанг. Металлические шарики громко стукаются друг о друга. Мужчины серьезные, и тщательно продумывают каждый свой шаг, словно играют не в питанг, а в шахматы. «Ку-ку!» — говорю я, опускаясь рядом с ним. В руках у Лэнса батончик-гранулы. Голуби обратили на это внимание и принялись расхаживать перед ним, как участницы конкурса красоты, выпячивая грудь и красуясь переливающимися на солнце перышками. Они и правда хороши собой. «Ку-ку!» — отвечает он и кидает голубям кусок батончика. Наклоняю голову, чтобы прочесть, что написано на упаковке. Что-то на английском с содержанием огромного количества протеина, клетчатки и бодрости. Наверное, что-то из дома, что для него положила Лекси. А бедные голуби даже не догадываются. «Как ты?» — спрашиваю я. Он пожимает плечами. Лэнс не из тех, кто с легкостью делится своими чувствами. Пока мы наблюдаем за птицами, я обдумываю, как лучше всего задать ему мучающий меня вопрос. Наконец, я сдаюсь и просто говорю. — Чего хотел бы дом? — Лэнс фыркает. — Зато все посмеялись, да? — Да, смех — лучшее лекарство. Хотя в глубине души я в восторге и в ужасе от того, что все хотят продолжить тур. Лэнс говорит. «Папе было плевать и на велосипеды, и на Францию. Прости, Сэдди. Но он пошел на это ради мамы и ради тебя. Так что почему бы и нет? Может, он и правда хотел бы, чтобы мы продолжали? Он был здесь ради своей семьи, говорю я, ради тебя». Лэнс снова фыркает, затем внезапно улыбается. «Нужно, наверное, что-то устроить, да? Поминки? Может, заехать в пабы и поднять по стаканчику за моего старика? Как тут называются пабы?» «Пабы», — говорю я. «Бары, бистро, бросыри, винные бары, клубы». Лэнс достает из кармана расписание на сегодня и изучает мятый листок. Меня трогает, что он держит его при себе. Он тыкает пальцем в остановку в середине дня. «Кайф! еще одна винодельня? Молодец, Эди. Теперь понятно, почему ты так хотела этим заниматься. Это намного приятнее работы в офисе». «А вот некоторые трудятся каждый день с девяти до пяти». Это была попытка пошутить. Насколько я помню, рабочий день Лэнса начинается примерно, когда люди собираются на бранч. Затем он устраивает кофе-брейк, после чего объявляет, что уходит на обед пораньше. Обедает невероятно долго и размеренно, как настоящий француз, и уходит из офиса до пяти. С другой стороны, Лэнс занимается тем, чем я ни за что не хотела бы заниматься: дружеское общение, деловые вечеринки, беседы на поле для гольфа. Неудивительно, что он приходит поздно и уходит рано. Мысли об офисе заставляют меня вспомнить бывшего. Милый, скучный Алвестон. Интересно, нашел ли он новую девушку. Интересно, знает ли он о доме. Тут до меня доходит. «Дебора!» — восклицаю я. «Ей кто-нибудь сказал?» Собираюсь встать и позвонить ассистентке дома. Затем вспоминаю о времени, и соображаю, что она, наверное, сейчас спит или же сидит у ноутбука в ожидании нового письма от дома. Лэнс усмехается. Папиной офисной жене? Она и так знает. Наверняка почувствовала, что во Вселенной что-то изменилось. Или у нее стояло это на оповещении. «Веди себя хорошо», — говорю я. «Есть», — говорит он, рисуя в воздухе очередную галочку для списка. Лэнс, веди себя хорошо. Да нет, мама наверняка написала ей письмо. Мы с Лекси вчера помогли ей залезть в папин ноут. Дебора в порядке. В любом случае, это не моя работа. Как бы не так. Кто-то же управляет Appleton Financial? мягко говорю я. Старший сын? Единственный ребенок? Похоже, это ты. Ну, или твоя мама. Как будто она когда-либо там работала. Лэнс выпрямляет спину. Неподалеку от нас, где играют в питанг, мяч, который должен был принести победу, выбивают с поля. Рассказываю ему о вчерашнем письме. От Ванессы Ортис. Она что-то сказала о странностях. Тебе нужно с этим разобраться. Он швыряет остатки своего батончика с клетчаткой птицам. Тот факт, что ты знаешь о Ванессе Ортис, а я нет, только подтверждает, что тебе папа доверял больше, чем мне. Он горько усмехается. Он наверняка оставил компанию тебе. Нет. Нет, она мне не нужна. Но Лэнс продолжает говорить. Помнишь, я говорил, что это мама сказала. Все мы едем сюда, и точка. Да, это было так. Но папа хотел, чтобы ты вернулась на работу к нему. Он не отставал от меня с этим с самого твоего отъезда. Меня должен заменить кто-то ответственный, серьезный, на кого можно положиться. Ты уволилась и уехала в другую страну, Сэдди. А я остался, старался, и все равно не смог соответствовать его ожиданиям. Отворачиваюсь, боясь, как бы он не прочёл мои мысли. Вспоминаю, как дом предлагал мне кабинет Лэнса. «Лэнс», — начинаю я, не зная, что сказать дальше. «Ложь, которая его успокоит». «Это уже не важно», — говорит он и поднимается так резко, что птицы пугаются. «Мне придется взять все в свои руки, правда же?» Папа получил, что хотел. Возможно, моим гостям не кажется, что выехать на час или три позже — это плохо. В самом деле, какая разница? Мы ведь на каникулах. Да, они на каникулах. Для меня изменить хотя бы один пункт в заранее спланированном расписании — то же самое, что тянуться за маленькой коробочкой, которую убрал в самый конец трясущегося фургона. Все нужно убрать, поменять местами, а потом поставить обратно. Для начала звоню Журди. Остаток маршрута, он будет следовать за нами в нашем фургончике. Мы будем достаточно далеко от дома, так что возвращаться каждую ночь в Сан-Суси ему будет неудобно. К тому же фургон технически является фургоном с оборудованием, и он нужен, чтобы подвести нас, если у нас устанут ноги, или починить шину, если кто-то снова посыплет дорогу кнопками». Жорди берет трубку с осторожным Алло. Привет, Джорди, нарочито радостно говорю я. Мы с опозданием выезжаем из отеля в Калиуре. Так что в кастельну приедем, наверное, на 2-3 часа позже. Молчание. Затем, кажется, вздох облегчения. Хорошо, говорит он. Да, хорошо. Надя сказала, что вы решили ехать дальше. Я рад, что ты не передумала. Хотелось бы поделиться своими сомнениями и переживаниями, но я ведь начальница. Так что я изображаю энтузиазм и спрашиваю, в порядке ли все дома в Сан-Суси. Все нормально, все хорошо, беспокоиться не о чем. Что-то в его уверениях заставляет меня в этом усомниться. Полиция уже приезжала? журди вздыхает. Да, вчера. Хотели смутить меня после тренировки. Намекали, что я сменил маршрут в навигаторе мистера Эпплтона. «Что это за бред?» Сочувственно вздыхаю. «Детектив Лоран сегодня и со мной говорил. Сообщаю я, чтобы он не чувствовал, что полиция обращает на него особое внимание. Спрашивал про вечеринку с трубадурами. Ты знал, что он тоже там был?» Жорди фыркает. Полиция всегда пытается что-то разнюхать. Я танцевал и наслаждался вечером, как и полагается. Он танцевал с Надей. Это только все подтверждает. Он не стал бы жертвовать танцем с Надей ради каких-то махинаций с навигатором дома. Слышу шепот чертика, сидящего на моем плече. Если он, конечно, не думал, что защищает Надю, мстит дому, разыгрывает его как его киберпранки, которые зашли слишком далеко, после чего его арестовали. Отгоняю эти мысли. «Ты не видел, чтобы кто-то крутился возле сарая с велосипедами?» Жорди с гордостью повторяет, что он танцевал. Пауза, мечтательный вздох, затем. «Да многие осматривали сарай и велосипеды. Я проверил, что все в порядке, когда вечеринка закончилась, и все запер. «Так что пусть этот Лоран ни на что не намекает». Бормочу. «Да-да, конечно». Жорди рассказывает, что есть свидетели, которые подтвердят его историю. «Я как раз все запер, когда шотландские дамы попросили их пропустить. Они потеряли кардиган и подумали, что он может быть в их корзинках. Я, конечно же, их пропустил». «Такие милые дамы». «И шотландцы отлично играют в регби». Одна из сестер изучила их корзинки, рассказывает Жорди, а другая ждала ее на улице и расспрашивала Жорди о растениях в саду. «А что это за растение? А что это за цветок? А это что?» — пересказывает Жорди. «Я знаю только герани-горячавку, и все. Растения — это не мое». «Ну, всего знать нельзя», — говорю я, скорее себе, чем Жорди. Ни один гид не располагает всей информацией на свете. И всегда найдется хотя бы один гость, который спросит что-то, в чем ты вообще не разбираешься. В прошлой группе был гость, который обнажил мои постыдно скромные познания в сфере футбола. Другого интересовала непереводимая информация о потрохах и акведуках. После разговора с Жорди я звоню детективу Лорану. Номер на его карточке, телефон офиса, и трубку берет диспетчер. Лурана нет на месте, и я вынуждена объяснить, какое послание нужно ему передать. Да, я связываюсь с отделом особо важных преступлений, чтобы сообщить их детективу, что собираюсь покататься на велосипеде. Затем я звоню Би. Попадаю на автоответчик, приветствующий меня ее приятным голосом. Оставляю другое сообщение которое, надеюсь, звучит не слишком шокированно или легкомысленно. Мысленно готовлюсь к увлекательной карусели переносов и перепланирования. Я отменяю нашу бронь в ресторане, принося тысячу извинений, после чего заказываю сэндвичи и другую еду, подходящую для пикника. Если будем есть по дороге, сможем вернуть немного потерянного времени. Переношу наш тур по винодельне на попозже с миллионом извинений, и сообщаю хозяйке коттеджа, что мы приедем позднее. «У нас произошел неприятный случай», — расплывчато объясняю я. Она уверяет, что будет ждать нас с холодными напитками, теплым джакузи и бассейном. Ох, как же мне сейчас помогло бы это джакузи. К тому моменту, как я забрала наш обед, и перегрузила и мой велосипед, и Надин, мне хочется просто растянуться на пляже и поспать часок-другой. Я уже как выжатый лимон, а день только-только начался. Меня ждут 47 километров пути. Пикник, несколько деревень и винный магазин. И только потом мы приедем в Костельну.